Но ты, может быть, спросишь, как я могла воспитывать ребенка в такой роскоши? Как сумела я доставить ему все радости легкой, беззаботной жизни высшего общества? Любимый мой, я говорю с тобой из мрака. Я не стыжусь. Я скажу тебе. Но только не пугайся, любимый. Я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавал себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники. Сначала я искала их, потом они искали меня, потому что я была, замечал ли ты это когда-нибудь, очень хороша собой. Все, кому я отдавалась, Были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня. Только ты не полюбил меня. Только ты, мой любимый. Презираешь ли ты меня теперь после этого признания? Нет. Я знаю, ты не презираешь меня. Я знаю, ты всё понимаешь. Поймешь и то, что я поступала так ради тебя. Ради твоего второго «я», ради твоего ребёнка. Однажды в палате родильного приюта я прикоснулась к ужасам нищеты. Я знала, что бедного всегда топчут, унижают, что в этом мире он всегда жертва. И я ни за что на свете не хотела, чтобы твоё дитя, твоё светлое, чудное дитя выросло на дне. Среди голодьбы, среди дикости и пошлости улицы — В зачумленном в воздухе задворок. Я не хотела, чтобы его нежные губы Произносили грубые слова, Чтобы его белого тельца касалось Жесткое заскорузлое белье бедноты. У твоего ребенка должно было быть всё. Все богатства, все блага земные. Он должен был подняться до тебя, До твоей жизненной сферы. Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Для меня в этом не было жертвы, ибо то, что принято называть честью или позором, в моих глазах не имело значения. Ты не любил меня, ты единственный, кому по праву принадлежало мое тело, а все остальное было мне безразлично. Ласки мужчин и даже их искренние чувства — не вызывали во мне отклика, хотя иных я очень уважала и, памятуя о своей собственной неразделенной любви, от души жалела. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали. Один граф, пожилой вдовец, любил меня, как родную дочь. Это он обивал пороги, чтобы выхлопотать безродному ребенку, твоему ребенку. «Прием в Терезиану!» Три-четыре раза просил он моей руки. Я могла бы быть теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла бы отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, обожающего отца. А я — спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Быть может, я поступила опрометчиво, и я жила бы теперь где-нибудь в тиши, и мое ненаглядное дитя было бы со мной. Но почему не признаться тебе? Я не хотела себя связывать. Хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то в сокровенной глубине души Все еще таилась давняя детская мечта, что ты еще позовешь меня хотя бы только на один час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, лишь бы быть свободной и явиться по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с самого пробуждения от детства, как ожидание, ожиданием твоей прихоти.